Мост, который я хотел перейти. В одном романе Милан Кундера называют вопрос мостом понимания, перекинутым от человека к человеку. Это сравнение работает в обе стороны. Вопрос похож на мост, а мост похож на вопрос, обращенный человеком ко времени и пространству. Что на другой стороне? Бывают мосты больше похожие на ответы. Когда мне было 12 лет, я каждый день садился на велосипед и ехал по шоссе к каналу, когда-то построенному заками Гулага. Дойдя до канала, шоссе перепрыгивало через него, превращаясь в мост, который держали две металлические дуги. Мост был похож на лук, повернутый тетевой вниз. Под ним была полоса желтого речного песка, которая и была моей целью. Я строил из песка дома, которые разрушались каждый час, когда мимо проходил речной теплоход или большая баржа. Часами, лежа на берегу, я видел отблеск солнца в стеклах с той стороны канала. Далекие деревянные заборы. Пыльную зелень фруктовых садов. Странно, но я никогда не пересекал этот мост, хотя иногда хотел. Через 15 лет я снова оказался на этом шоссе и опять на велосипеде. Я вспомнил мост, который собирался когда-то пересечь. Мысль о том, что я сделаю это сейчас, наполнила меня неожиданной радостью. Я понял, сделав это, я пересеку границу между собой нынешним и собой прошлым. И это будет значить, что тот мальчик и я один и тот же человек. Было бы самым настоящим алхимическим актом. Предвкушая его, я поехал медленно... Уже почти добравшись до цели, я заметил странность. Шоссе расширялось и уходило вправо от того места, где лежало раньше. А потом я увидел новый бетонный мост, по которому оно теперь шло. Старый стоял в сотне метров слева. Он ничуть не изменился, только участки дороги перед ним были разрушены. И с обеих сторон он обрывался в пустоту. это было хорошим ответом. Но у меня есть подозрение, что лето — это не те воды, в которые мы вступаем после смерти, а река, через которую мы переправляемся при жизни. Мост у нас под ногами — Но есть ли берега? Границы, по которой я иду, я не помню. Границы, к которой приближаюсь, не вижу. Можно ли говорить, что я иду откуда-то или куда-то? И все же мне утешает сходство жизни с прогулкой по мосту, который я отчаялся пересечь. В сущности, думаю я иногда... Я ведь не делал в жизни ничего иного, а только мерил шагами этот висящий в пустоте отрезок никуда не ведущей дороги. Мост, который я так хотел перейти.